Володя нервничал тем сильнее, чем ближе приближался к месту назначения. Ноги буквально отказывались его нести, и, подходя к лифтам, он споткнулся, столкнувшись с какой-то женщиной. Поднял глаз и пропал. А женщина была не какая-то. Женщина была мечтой. Володя, обладая не самыми шикарными пропорциями всю свою сознательную жизнь, тяготел к дамам крупным, пышным и во всех смыслах выдающимся. Стоящая перед ним отвечала всем его запросам с лихвой. Никого прекраснее он в своей жизни ещё не встречал, а если и встречал, то забыл. Все они померкли перед одной настоящей, стоящей перед ним. Ему показалось или между ними промелькнула искра. Если нет, он готов подойти и попробовать снова. Володя прыгнул с места в карьер, сделав чуть неуклюжий комплимент. Сразу же подумал, что комплимент мелковат для такой как она, но женщина вдруг раскраснелась, давая понять, что он попал в яблочко. Следующая заготовленная реплика так и не сорвалась с его губ. Володя хотела спросить, не занята ли дама вечером, потому как ему очень хочется пригласить ее в свою жизнь. Она не позволила ему говорить, беря инициативу в свои руки, отчего Володя едва не осел на пол. Она уже доминировала над ним, хотя он даже не начинал просить. Судьба щедро швыряла ему в лицо знаки, первым из которых оказался общий этаж, куда они поднялись вместе. Валодя шёл, не отрывая взгляда от прекрасного создания, и сам не заметил, когда открыл перед ней дверь, куда она, не раздумывая ни минуты, вошла. Всё ещё находясь под впечатлением, Валодя смотрелся по сторонам и обомлел. Он пришёл куда нужно. Самурай стоял посреди приёмной, и хоть у него на голове теперь не было дурацкого пучка, узнать его не составило труда. Он о чём-то говорил с миловидной особой, которая, видимо, отшивала Володе по телефону совсем недавно. Он узнал её по голосу. Что происходило дальше, описать каким-то одним емким словом невозможно. Точнее, одно очень подходящее так вертелось на языке, но произносить его в присутствии прекрасных дам не комельфо. Самурай разворачивался очень медленно, и лето Володе все стало казаться тягучим и липким, но время тянулось, будто резинка из трусов, пока со звонким щелчком не ударило его по темечку. Было больно. Очень. Уже теряя сознание, Володя видел, как самурай, отступив назад, сползает по стене, прижимая к огромной женской груди, висявшей поверх его свитера, ладони. Затем наступила темнота, в которую Володя окунулся с блаженной улыбкой на устах.